Оля взбегает по лестнице с сиренью в руках, оставив внизу корзину с бульонами и фруктами. Никто на нее не сердится. Записки она унесла в кармане. «Сирень!» — кричит Оля, вбегая в палату. «Сирень! Сирень!» Первый час. Внизу посетителей все больше и больше. Открываются двери. Входят пятеро молодых военных. Видно все отцы. Народ вокруг затихает. «Халат!» Отделившись от всех, требует их старший. Оля в недоумении. «Какой такой халат?» «Мы пришли от Академии навестить молодую мать Александру Москвину». Тут Андрей открывает глаза. Ожидая от Саши ответа, он задремал на скамейке и вдруг видит своего друга Володю и с ним еще четверых ребят со своего курса. «Очумели!» — невежливо говорит Оля. «Тут вам что, обыкновенная больница? Тут родильный дом. Кто вас пустит наверх? Там у нас все стерильное. Даже меня не пускают», — жалуется Андрей. — А, привет отцу, привет папаше! — и в один голос все пятеро орут. — Качать его! — Очумели, — кричит Оля, — где вы находитесь? Сейчас выведу. Пятеро товарищей хоть и похлопывают Андрея по плечу, но глядят на него растерянно. Никто из них не понимает, что надо говорить в таких случаях. Шум стихает, чтобы вспыхнуть опять. Пришли Сашины подруги. Молодежь стоит в уголку, оттуда слышится смех. Андрею не по себе. Странно, неужто сегодня жизнь на земле та же, что и вчера, и у людей те же заботы, желания? Сегодня что-то случилось с Андреем, большое, таинственное, он стал отцом. И сейчас, глядя, как Володя разговаривает с Сашиной подругой Юлей, Андрей думает, «Ну что он? Куда он пришел, право? А Юля-то, Юля, в семье такое событие, она хоть бы что занята Володей». Мимоходом сказала, «Поздравляю, и все». «Ну, давайте, давайте подарки», — говорит Юля. «Мальчики, я надеюсь, вы догадались что-нибудь принести? Апельсины? Чудно. Испанские? Шоколад не пойдет. Вы что, читать не умеете? Боже мой! Андрей, погляди!» Развернув бумагу и громко смеясь, она показывает матросский костюм, который впору разве что пятилетней девочке, и красные башмачки со шнуровкой. Всех хохочут. На вырос слышится голос какого-то опытного отца. «Умора!» — смеется чья-то бабушка. «Я бы сказал, дальновидно», — подмечает какой-то мужчина в пенсне. В корзину укладываются туфли, платья, апельсины, кукольная мебель, погремушки, яркий целлюлоидный попугай и большой мяч. Присев на корточки, Юля наводит в корзине порядок. «Гражданочка, попрошу изъять все это», — сухо говорит Оля. «Вы что, дети? Это ж родильный дом. Вы бы двухколесный велосипед еще купили». «А когда вечеринка?» — шепчет на ухо Андрею Володе. Андрей опешил. «Какая вечеринка?» «Ну, спрыснуть! Рождение там, брак, сочетание, События все же, правда, Юля?» «Мне бы ваши заботы!» — насмешливо отвечает Андрей. В приемную входит Константин Артемьевич, Нина Викторовна, дядя Сурен из Милютинского переулка и его жена тетя Вера, и тетя Маргарита, которая завещала Андрею две золотые пятерки. Оля ошеломлена. «Сколько вас тут одних москвиных? спрашивает она. «Константин Артемьевич», — говорит Володе, — «а когда вечеринка?» За нами не пропадет, отвечает Константин Артемьевич и поглядывает на Юлю. Сегодня и приходите. Кто будет крестной, спрашивает тетя Маргарита. Конечно, я, говорит Юля. И я, говорит Володя. Вы крестная мать, я отец. Товарищи, честно предупреждаю, говорит Константин Артемьевич. Кумавья не имеют права жениться, они становятся вроде бы родственниками. Что ж такого, независимо, говорит Юля. Глупый предрассудок, замечает Володя. «Москвин, Москвин, записка от Москвиной», — зовет Оля. Волосы выбиваются у нее из-под шапочки. Она устала, она не спала всю ночь. «От Москвиной», — говорит она охрипшим голосом, — «скорее, папаша». Только потом, вспоминая об этом дне, с его усталостью, бессонницей, многолюдьем и суетой, Андрей вдруг понял, что это и было счастьем. Оно светилось апельсинами, гремело погремушками, сияло синевой матросского воротника, платье на вырост алила красными башмачками, которые, должно быть, купили товарищи в складчину. Красные башмачки. Все над ними смеялись, но Андрею они не казались смешными. «Ты пойдешь по траве, по росе, в алых башмачках, моя дочка без имени. Тебе минуло уже 24 часа, целые сутки». Они все сохранились, эти записки. Андрей всегда все хранил. Конспекты лекций, отцовские письма. Он был военный, может быть, это еще усилило врожденную точность, почти педантизм. Об этой черте Саша прежде не знала, ведь не сразу все узнаешь о другом человеке. А Саша сохранила и привезла эти записки домой, потому что любила хранить знаки человеческой привязанности, как бы малы эти знаки ни были. Вот они, эти записки и письма. Они и сейчас лежат в нижнем ящике письменного стола. «Ну, если я дядя, то можете на меня положиться. Научу плавать, кататься на велосипеде и прочее. Но при одном условии пусть называют меня дядей». Подпись «Леха». Жена нашего дорогого Андрея. До сих пор он тебя от нас спрятал. О причинах догадаться нетрудно. А Телла. Его вечно грызла тайная ревность и уже почти сгрызла. Отъела одно ухо. Но мы вырвались к тебе в пятером, как представители военно-воздушных сил Республики. Надеемся скоро тебя увидеть. Пьем твое здоровье. Привет, ребенку. Ура! Сашенька, сейчас вечер. Я пришла к твоим. Пусть без тебя... Андрей сочиняет тебе длинный список приветствий и честно старается не забыть всех поздравивших. Разговаривать с Андреем стало немыслимо. Он такой гордый, как будто сам родил. Пожалуйста, опиши мне дочку разумным литературным языком, внешность, наклонности характера, психофизические свойства, как ты ее собираешься назвать. Неплохо было бы в честь меня. А Володя Левин ничего симпатичный, не без остроумия. Вы спрашиваете, какая дочка, писала Саша. На руках пять пальчиков, на носу две дырочки, как назвать ее не знаю. Это очень сложно. Ими должно подходить к человеку. А какой она человек, пока еще не особенно ясно. Но с именем оказалось не так уж сложно. Вопрос решил не лишенный остроумия Володя Левин. Он предложил всем, членам семьи и ближайшим друзьям, написать какое-нибудь милое их сердцу имя. Лично он написал Юлия. Тетя Маргарита написала Эвелина. И, готовая ко всему Саша, с ужасом думала о том, что не ровен час она вытащит эту свернутую трубочкой бумажку. Леша написал «Тамара», так звали девочку, которая училась в его классе считалась самой умной во всех шестых классах. Разумеется, Константин Артемьевич написал «Нина». Кто-то написал «ГНР». Возможности были неисчерпаемые, у каждого нашлось заветное имя. Дядя Сурен из Милютинского переулка, размечтавшись, написал имя девушки, за которую он ухаживал в юности, когда жил еще в Ириване. Ту далекую, прелестную девушку звали Офелия. Готовая ко всему, Саша вытащила билетик и дрожащими руками развернула его. На бумажке стояла Анна. Все облегченно вздохнули. «Могло быть гораздо хуже», — сказала Нина Викторовна. И маленькую сразу перестали звать девчонка, младенец, крикунья. И как это раньше никто не понимал, что она Аня, Анюта. И только. Это именно писала сама Саша. Так звали мать Андрея. И так звали Сашину учительницу. А Саша ее очень любила. Анюта орала. Ух, как она орала! Она совсем не думала о родителях. Днем она отсыпалась, а ночью вопила. Сначала к ней были применены средства самого сурового современного спартанского воспитания — Поставив все на строгую научную основу, проработав книги Спиранского и Конюс, Андрей запретил давать ребенку соску и брать его на руки. Об укачивании не могло быть и речи. Нина Викторовна страдала. У ребенка затекла спинка. «Вот попробуйте сами, полежите на спине 24 часа. Вот попробуйте!» «Профессор Спиранский говорит», — отвечал неумолимый Андрей. «Звери, звери!» — восклицала Нина Викторовна. Когда Андрей уходил в академию, Саша вынимала девочку из коляски, пела ей песни и оглядывалась, словно Андрей мог видеть сквозь стены. Тихо укачивала ее. Строгий отец не спал по ночам. Он тренькал по стакану чайной ложечкой. Но это почему-то не развлекало Анюту. Она продолжала кричать. В глубокой ночи за дверью раздавался глубинный воркующий стон. Боже, о боже! Нина Викторовна работала в строй стройконторе и вставала в 7 утра. Беда, вот беда! тосковала за стеной соседка тетя Даша. Она была уборщицей и вставала и того раньше. Не внучка, а богатырь, радовался Константин Артемьевич. Так их, так. Андрюша, можно я ее возьму? Спросила Саша. Ведь мы не одни, ведь люди работают. Андрей был неумолим. Нельзя, говорил он. Он вычитал у Чуковского, что культурные, наблюдательные за ростом своих детей родители ведут дневники, и поэтому записал в своей тетради. 2 апреля 1937 года. Анюте 12 дней. Вес 3,820. Рост 53 см. За 4 дня прибавила в весе на 320 г и выросла на 1 см. Таким образом, через 40 лет она будет весить больше тонны, а рост будет равняться 37 м 3 см. Говорят, что новорожденные не улыбаются, а не улыбаются. Бессознательно, бессмысленно. Но это уж ее частное дело. По ночам кричит, Спиранский говорит, что надо выдержать характер. Не этими словами, но смысл такой. Кто кого переборет. Она должна сдаться и, несомненно, сдастся. Семь часов утра. В окне едва брежет зимний свет. Спит дочка, спит Саша. Лицо у Саши утомленное. Как тихо она спит. Не слышно ее дыхание. Андрею становится страшно. Он подходит к Сашиной кровати. Чуть приметно шевелится кружево на пододеяльнике. Смеясь над собой, он продолжает одеваться. Надо спешить. В девять начала занятий. Он наклоняется над дочкиной коляской, как серьезное и строго ее крошечное личико. От коляски тянет теплым запахом молока. Андрею хочется сказать шепотом «любимая», «маленькая» или что-нибудь такое похожее. Он сам изобрел эти слова, не вычитал, Не слыхивал, сам придумал. «Андрей, чай уже на столе!» — слышит он голос Нины Викторовны. Они вместе с Лешей, обжигаясь, глотают горячий чай. За окном просыпается утро. Почти светло. Светло тем зябким, тусклым светом, который бывает только зимой. «Сегодня не миновать!» — математичка спросит, — оживленно говорит Леша. «Такая зануда!» И вот они выходят. Леша дорожит этими часами. Нет, минутами. В эти минуты Андрей принадлежит только ему. Можно говорить, спрашивать, спорить, гордиться. Оглядываться на встречных мальчишек. Андрей идет рядом в военной форме. Ни у кого в классе нет такого брата. В школе Леша любит называть его братан. «Мой братан», — говорит он, — «до сих пор у него не было, если считать двоюродных три сестры и ни одного брата». Это брат, что надо, его можно спросить о чем угодно, он все знает и обо всем может рассказать. Про Испанию рассказывает, рассказывает так, будто сам там побывал. Может решить любую задачу. И вот однажды он так выручил Лешу, об этом знает только Леша, и Леша этого никогда не забудет. Вот и сейчас они идут и разговаривают, как равные, два товарища. У Арбатской площади они расстаются. Леша идет в школу к Рапоткинским воротам, а Андрей в академию на Ленинградское шоссе. Ему не хочется в троллейбус, ему надо побыть одному. Он шагает по зимним улицам и смотрит на снег. «Я должен сказать, — думает Андрей, — почему я молчу? Берегу, жалею, но ведь надо поговорить, нельзя же бухнуть так сразу. Я должен был сказать ей давно, я не смел молчать» и он дает себе слово, что непременно скажет ей все нынче вечером, нынче ночью, как только они останутся одни. Утро. Встает Саша, вскакивает, как встрепанная. Ее разбудила Анюта. Ребенок плачет, а она спит. Вот до чего дошло. Который час? Девятый? Десятый? Старые часы в столовой бьют девять. Саша встает, кое-как умывается, берет дочку на руки, но обиженная Анюта еще долго не затихает. «Прости меня, дуру старую неумытую», — говорит Саша словами, которые она еще в детстве слышала от своей бабушки. Вместе с Анютой они смотрятся в зеркало. На одной руке у Саши Анюта, в другой — гребешок. Все уже на работе, в доме не убрано, на кухне гора не вымытой посуды. Надо прибрать, приготовить обед, выстирать пеленки. Анюта не умолкает, и поэтому Саша вместе с ней идет на кухню. Она навострилась мыть посуду одной правой рукой но вытирать посуду одной рукой Саша еще не навострилась. Поэтому она и не вытирает, а просто, сполоснув тарелки в горячей воде, складывает их горкой. Пускай сохнут сами. — Ну что ты кричишь, — говорит она, — ведь ты большая девочка, и умом тебя Бог не обидел. Ты ребенок сознательный, передовой. Ну, по какому вопросу ты плачешь? Ну прояви чуткость. Анюта громко вопит. — Я должна подмести в столовую, — страстно убеждает ее Саша. — На мне весь дом. Мы с тобой... «Одни в нашей семье лоботрясы, люди работают, учатся, а мы с тобой что?» Саша кормит девочку и заворачивает ее в одеяло. Эту хитрость она сама придумала. Анюта, когда ее заворачивают в одеяло, воображает, что она уже на чистом воздухе и засыпает. «Хорошо на улице», — так должно быть, думает Анюта. А Саша тем временем вытирает пыль, подметает, чистит картошку и с раскаянием думает о том, что ребенку жарко и лежать в ватном одеяле дома вредно. «Ну что прикажете делать? Прости ты меня, обманщицу!» — мысленно обращается она к дочке. А пока подметает, заводит патефон. Под звуки вальса и спящей красавицы подметать гораздо ловчее. Потом она спускается по лестнице. Дворник дядя Толя всегда помогает ей вынести коляску. Он знает Сашу с рождения, и его очень смешит, что у нее самой уже есть дочка. «Хорошо во дворе под каштаном». Каштан сейчас голый, скучный, но Саша помнит, какой он летом. Этой весной дочка впервые увидит зеленый каштан. Она будет уже держать головку, она увидит небо и ворону. Саша наденет на Анюту платье, и все станут любоваться и говорить, какая красивая девочка. Саша втайне уверена, что и сейчас Анюта очень красивая. Вот дядя Толя тоже восхищается, стоит над коляской и говорит, красавица, подумать только». «Давай, иди домой, я тут пригляжу». Саша поднимается наверх. И тут-то все на нее опрокидывается. Обед, пеленки, нечищенные кастрюли. Каша всегда подгорает. Молоко убегает на кухне чад. И соседка Ольга Сергеевна неодобрительно поводит носом. Она укоряет Сашу тайно, но упорно. Она безмолвствует, но Саша отчетливо слышит. Чем в окно глядеть на свою Анюту, приглядела бы лучше за молоком. Очень хочется спать. Вот тут прямо на кухне растянулась бы и заснула. Бездельница я, бездельница, — думает Саша. Уж если не самого Софокла, то хоть бы хрестоматию почитать. И как я буду сдавать экзамены? А в ухо кто-то шепчет. Ляг и усни. Но в эту минуту раздается телефонный звонок. «Саша, это ты?» — говорит Юля. «Ну, как ты там?» И, не дослушав, сейчас бегу на лекции, я спешу. «Володя сегодня вечером к вам не заглянет?» «Не бы ваши заботы, думает Саша, положив трубку. «Надо кормить Анюту, надо гулять с Анютой». Спиранский велел гулять не меньше шести часов. И о чем он только думал, когда велел такое? Где их взять, эти шесть часов?» Первый звонок в двери. Бездельница Саша открывает. «Ну как ты тут», — говорит Нина Викторовна. И тотчас берет Анюту на руки. Сразу становится легче. И пошел кружиться вечер. Леша, папа, Леша приносит хлеб и триста граммов масла. Папа рыбу на завтрашний обед. Врывается в дом Юля. Она начинает деятельно помогать. Хватает пузырек с вазелиновым маслом и сует его на кухне в чужой чайник. На беду это оказывается чайник Ольги Сергеевны. Я, конечно, ей ничего не сказала, говорит Нине Викторовне Ольга Сергеевна. Но подумайте сами, чай с вазелиновым маслом. Я понимаю, ребенка надо смазывать теплым вазелиновым маслом. Но все же немного внимания, ведь ребенок не захереет, если вы поставите свое вазелиновое масло в свою же собственную кастрюлю. А Юля забыла о вазелиновом масле. Она сидит перед зеркалом и очень внимательно смотрит на себя. «Константин Артемьевич», — говорит она, — «ну как по-вашему? Я интересная или нет? По правде». «Если по правде интересная, это, пожалуй, несколько сильно, но в тебе есть изюминка, а это гораздо важнее». Вот я расскажу про себя. В Ареване у нас была одна девушка, училась она в гимназии Шахару Тюновой. Так вот она. Юля уже не слышит. Возвращаются из Академии Андрей с Володей. По-моему, этот Володя совсем забыл дорогу домой, говорит открывшая им дверь Ольга Сергеевна. А вам-то что до этого? Сердито отвечает Саша. Боже, Боже, стонет соседка, была такая тихая, такая кроткая девочка. Такой обаятельный ребенок, слова грубого бывало не услышишь. Нет, замужество не каждую женщину облагораживает. Саша, которую замужество нисколько не облагородило, косится на нее из-под лоби. У Саши зуб на соседку. Она не забыла и во век не забудет, что Ольга Сергеевна сказала сегодня утром. Никогда в жизни не видела такого беспокойного ребенка, как эта Анюта. Саша стирает пеленки, Андрей полощет и выжимает. Леша в коридоре кричит в телефонную трубку. «Эй, что сегодня на по алгебре? Что? С ответом не сходится?» Столовый Юля поет под гитару. «Ночь светла, ночь тепла». Константин Артемьевич очень горячо и очень громко рассказывает Нине Викторовне, какой интересный случай был сегодня в их юридической консультации. «Понимаешь, приходит женщина и говорит». Странно, обращаясь к стене и, насыпая в кофейник кофе, произносит соседка Ольга Сергеевна. От шума у меня опухают ноги. Это нервы. Да, нервы. Андрей Николаевич. Голос соседки вдруг становится ласковым. Разве это мужское дело стирать пеленки? Самое, что ни на есть мужское. Вы разве не знали? Ночь тепла, поет столовой Юля. Леша, который давно привык готовить уроки под аккомпанемент Юлины гитары, бросает ей через плечо. Юлька, давай вот эту, про поцелуй. Под нее здорово решать уравнение с двумя неизвестными. «Поцелуем, дай забвение», — послушно поет Юля. Остроумный Володя молчит и во все глаза смотрит на Юлю. Ужин. Андрей утверждает, что никто не умеет так жарить картошку, как Саша. «Я тоже люблю свою жену», — говорит Константин Артемьевич, «но никогда не теряю объективности. Будем суровы и откровенны. Картошка пересолена и пережарена». — Попробуй, — говорит Нина Викторовна, — попробуй кормить, гулять, убирать, стряпать. — Готовится к экзамену по политэкономии греческой литературы? — вставляет Саша. — Да, и греческой литературе. Что бы ты запил. Ночь светла, ночь тиха, — отвечает Константин Артемьевич. Они идут по коридору. Впереди Саша, за ней Андрей. В руках Андрея горка тарелок. Саша несет чайную посуду. «Кто самый красивый на свете?» — спрашивает Саша, не оборачиваясь. «Ты!» — не задумываясь, отвечает Андрей. «Кто самый умный?» «Ты!» «Кто самый образованный?» «Ты!» Саша уже не знает, что бы такое еще придумать. «Кто лучше всех на свете жарит картошку?» — спрашивает она. «Конечно ты! Кто же еще?» «То-то!» -то, — говорит Саша. Тепло, пахнет детским мылом. Комната переполнена сонным дыханием. Тихо. Они только что искупали Анюту и уложили ее. Уснула и Саша. Сняв сапоги, он шагает по комнате. Он должен сказать. Если она пошевелится, он ей скажет сейчас. Прямо сейчас. Саша вздыхает сквозь сон, и он замирает, притаившись в своем углу. Не проснулась. Ладно, он скажет ей утром. Какая длинная ночь. Анюта и Саша тут, и он с ними рядом. И все же... Он один со своими мыслями. Андрей раскрывает тетрадь-дневник. Так велит Чуковский. Если отец культурен, записывай. И он пишет. 20 мая 1937 года.